Это кобыла-лярва с дачи под пустырём, где старый кулеш стучит колотушкой по железу, выкраивает из старого железа новые печки. В степь повезут обменивать на картошку. Давно не запрягает её хозяин. Надорвалась весною, как возила тощенького старичка-покойничка на кладбище. С тех пор хереет. Ходит старуха, хитро, упасть боится. Упадёт, не встанет. Приглядывается к ней вербина собака. Белка чует Умирающие кони. Я хорошо их помню. Осенью много их было, Брошенных, ушедшие За море армией добровольцев. Они бразили. Серые, вороны, гнедые и пеги, Ломовые и выездные, Верховые под запряжку, Молодые и старые, Рослые и собачки. Лили дожди, А кони бродили по виноградникам и балкам, по пустырям и дорогам, ломились в сады за колючую проволоку, резали себе брюхо. По холмам стояли, ожидали, не возьмут ли. Никто их не брал, боялись. Да и кому на зиму нужна лошадь, когда нет корму? Они подходили к разбитым виллам, протягивали головы поверх заборов. «Эй, возьмите!» Под ногами холодный камень да колючка. Над головой дождь и тучи. Зима вступает. Вот-вот снегом щетердага кинет. Эй, возьмите! Я каждый день видел их на холмах. Там и там. Они стояли недвижно, мертвые и живые. Ветер трепал им хвосты и гривы. Как конские статуи на рыжих горах, На черной синеве море, Из камня, из чугуна, из меди. Потом они стали падать. Мне видно было с горы, как они падали. Каждое утро я замечал, как их становилось меньше. Чаще кружились стервятники и орлы над ними, рвали живьём собаки. Дольше всех держался вороной конь, огромный, должно быть, артиллерийский. Он зашёл на гладкий бугор, поднявшийся из глубоких балок, взошёл по узкому перешейку и заблудился. Стоял у края. Дни и ночь стоял, лечь боялся. Крепился, расставив ноги. В тот день дул крепкий норд-ост. Конь не мог повернуться задом, Встречал головой норд-ост. И на моих глазах рухнул на все четыре ноги, Сломался. Повёл ногами и потянулся. Если пойти на горку, Глядеть на город, увидишь, Белеют на солнце кости. Добрый был конь, артиллерийский, рослый. Лярва подобралась к веранде, Где вонючие уксусные деревья. Вытянулись деревья, не даются, Так и будет стоять, пока не возьмет хозяин. Ходит за ней павлин, Поглядывает на её хвост-мочалку, А пока землю долбит. Некуда глаза спрятать. По горам тени от облачков Играют тенями горы, Посветлеют и потемнеют.